Глава 11. 1992 год. Поздравляю с первым сентября! Держи! Михаил протянул мне небольшой сверток, перевязанный красной ленточкой. Я вылупила на него глаза, на какое-то время выпав из реальности. Не сверток меня так шокировал, а внешний вид басмача. Каждый раз, когда вижу его без костюма, в домашней одежде впадаю в ступор. Это что, подарок? Не видно, что ли? В своей излюбленной манере изогнул правую бровь, усмехнулся и пошел к машине. Поехали домой, там бабуля ждет тебя, не нарадуется. Раньше мне подарков никто не дарил. Я еще не отошла от нового гардероба. Так мои новые шмотки называла баба Дуся. А тут снова подарок. Да для меня уже счастьем было пойти в школу. Сесть за парту, вдохнуть запах знаний и почувствовать, что я теперь не беспризорница, а обычная девчонка, как все. Стать частью общества, которое я еще совсем недавно ненавидела черной завистью. Презирала за то, что у них есть возможность вершить свою судьбу. А у меня не было выбора. Я не могла стать кем хочу. Моя судьба быть лишь бомжихой. вечно грязной и голодной, уличной воровкой, не больше. Я не знала, зачем Михаил дал мне шанс стать человеком. Да он и сам вряд ли понимал свой поступок. Но моя благодарность не знала границ. Этим двоим, Бабе Дуси и Басмачу, я была обязана погроб жизни. И это бремя меня вовсе не тяготило, как случалось тогда, когда мы Сенька делили добычу. Не было того чувства долга и безысходности. Мне нравилось считать их близкими людьми, и если бы возникла необходимость выбирать между ними и моей родной матерью, о чем приезде я мечтала по ночам в Притоне, то выбрала бы сейчас чужих мне людей, но искренних. В «Свертке», кстати говоря, была книга Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», которую я буду хранить всю жизнь, как самый драгоценный скарб. Она будет напоминать мне, кем я была и благодаря кому вылезла из того смердящего дерьма, из которого выбраться даже не мечтала. А вечером снова был праздник. У нас был праздник. В доме, что стал для меня родным. С людьми, которые стали родными. «Баба Дуся испекла яблочный пирог, о существовании которого я узнала от нее же, а Михаил принес конфеты и печенье. Я же, я просто влюблялась в него, следила за каждым движением, улыбкой и взглядом и понимала, что он мне дорог, по-настоящему дорог, как если бы был близким родственником, которых у меня отродясь не водилось. Сам Михаил мало со мной общался. К примеру, когда мы оставались наедине, возникало какое-то напряжение, словно ему неприятно находиться со мной рядом. Но если бы это было действительностью, то навряд ли он он бы так возился со мной, ведь правда? И, тем не менее, чувствовалась какая-то неловкость с моей стороны и серьезность его. Казалось, даже воздух становился спертым. Долгое время я не могла определить его отношение ко мне, То ли он выполнял какое-то обещание, может обед, то ли действительно так добр, но общение с детьми не его конек. Иногда я чувствовала себя обузой и от этого становилась тошно, а иногда даже пыталась завоевать его внимание, хвастаясь хорошими оценками и личными достижениями. К слову, личными были только мои трусы. Все остальное досматривалось и проверялось вечно подозрительным басмачом. Он словно пытался поймать меня на чем-то, чтобы выкинуть снова на улицу с чистой совестью и забыть, оправдаться перед собой, мол, она сама виновата. И Больше не играть в доброго дяденьку. Чушь, конечно, но мне в силу возраста и привычки не доверять людям так иногда казалось. Позже я пойму, что ошибалась. Просто басмач такой, он любит все контролировать. Каждое телодвижение тех, кого он удостоил чести стать частью его жизни, каждый вздох, он всегда в курсе всего. Иногда Михаил исчезал на несколько дней и даже недель. В такие моменты я готова была лезть на стену от ужаса. До жути боялась, что однажды он забудет обо мне насовсем и больше не придет. Пропадал аппетит и желание учиться, как будто исчезал стимул. А потом мой классный руководитель жаловался опекуну, то есть Михаилу. Так мы называли его во избежание вопросов о моем возрасте. И тот прилетал злющий, как цепной пес. Пару раз даже, признаться, я специально срывала урок, чтобы увидеть басмача. Он никогда не ругался при бабе Дусе. Лишь тяжело смотрел, словно в душу заглядывал и видел каждую мою нехорошую мыслишку. Но стоило старушке куда-нибудь отойти, как начинался террор. Я выслушивала от разъяренного бандита все, что он обо мне думает. При этом басмач никогда не стеснялся в выражениях. Бывало, доходило даже до оплеухи, когда я смела огрызаться или спорить. Но и за успехи меня вознаграждали. За каждую контрольную на пять или выигранную олимпиаду я получала что-нибудь новое и красивое. Девочки из класса давились слюной, когда я приходила в школу в новых красивых Сапожках или пальто. Все завидовали, зная, кто мы, опекун. Только мне противно было от этого. Я не хотела, чтобы басмач был моим попечителем, нянькой, приемным папочкой. Я хотела, чтобы он был моим другом всего лишь. Правда, чем старше я буду становиться, тем сильнее будут меняться мои приоритеты, убеждения и взгляды. Училась я так прилежно, насколько это вообще возможно. Я готова была сидеть сутками напролет за учебниками и грызть гранит науки, пока тошно не станет. Частенько бабадуся находила меня спящей на книжке, а утром я вскакивала ни свет ни заря, чтобы поскорее отправиться в школу. «Да ты хоть бы поела!» — кричала мне вслед бабулька. Но я уже неслась навстречу вожделенным знаниям и сверлому будущему. В школе у меня появились подружки и целая группа воздыхателей. Нет, не потому, что я была такой непревзойденной. Я трезво оценивала свои данные и возможности и хорошо понимала, благодаря кому являюсь важной персоной. Даже учителя относились ко мне с явным уважением. Разумеется, я не развешивала уши и не таяла от комплиментов лже лжеподружек. Эти дети еще несколько месяцев назад с превеликим удовольствием втоптали бы меня в землю, как дерьмо. Коим для них были те, кто ниже по социальной лестнице. Учителя ни за что не стали бы работать со мной дополнительно. У всего есть своя цена. Как продается картошка на рынке, так продаются и люди. Товар, который стоит чуть дороже. Но все же при хорошем достатке можно себе позволить и такую роскошь. Моим красивым шубкам, сапожкам, шапочкам завидовали даже учительницы. Однажды завуч, херова завистница, намекнула, что не подобает школьнице так одеваться, особенно в то время, когда бедным людям так тяжело. И даже ее дочь ходит в обносках старшей сестры. На что я ответила старой суке, что плевать хотела на нее, на ее дочек и на их обноски. Мол, если у нее есть какие-то претензии, пусть обратится непосредственно к моему опекуну. Естественно, до этого не дошло. Даже за мой хавский выпад в ее сторону завуч не решилась меня наказать. Фамилия Босмачев – самый страшный и в то же время самый желанный сон каждой обитательницы нашего города. Я уверена, что даже старая тварь Изольда Вильгельмовна течет как сука, когда видит Михаила. Правда, он редко появлялся в моей школе, а когда все же приходил, то старался быть незаметным. Видимо, его тоже напрягали училки, страдающие бешенством матки, провожающие его взглядами, в которых ясно читалась пойми меня». свободное от учебы время, которого, кстати говоря, было совсем немного, я помогала бабе Дусе по хозяйству и всячески ей угождала. Чем позже басмач с бабулей поймут, что я бесполезная нахлебница, тем лучше. Так я и жила, дрожа и страшась потерять такую необходимую мне поддержку. Снова оказаться выброшенной на улицу, как ненужный котенок. Пожалуй, это самый худший мой кошмар. То утро врезалось в память острым лезвием и осталось там, причиняя неимоверную адскую боль еще долгие годы. Все было как всегда, но чего-то не хватало. Обычно я просыпалась от запаха пирожков или каши, которыми баба Дуся баловала меня от души. Но сегодня ничего. И тишина какая-то жуткая. Я всегда боялась темноты, но тишины никогда. А сейчас поняла, что мне очень страшно. Какое-то нехорошее предчувствие поселилось внутри и никак не хотела уходить. Бабуль! Я зашла на кухню, но старушки там не оказалось. Может, проспала? А что? Человек пожилой, мало ли. Вот только в мало ли. Как-то не верилось. Сердце стучало так громко, что казалось, вот-вот из груди выпрыгнет. А страх пригвоздил к месту. Не сдвинуться. Я уже тогда поняла, что произошло с бабулей. Но панически боялась принять это. Ведь тогда это будет значить, что не будет больше пирогов и теплых улыбок. «Не будет поглаживаний по голове морщинистой горячей рукой и старушечьего доброго смеха. Не будет этого дома, в котором мне так уютно и хорошо. Ничего не будет. Я снова окажусь там, откуда таким чудом вырвалась. Снова грязь, помойка и вечный голод». Я так и не осмелилась пойти в ее комнату. Не смогла заставить себя. Просто села на стул и так застыла на несколько часов. Внутри все еще теплилась надежда, что вот-вот на кухню зайдет баба Дуся и, улыбнувшись, подойдет к плите. Начнёт спрашивать меня вчерашние уроки. А я буду бойко отвечать, запихивая рот в вкусной кашей или яичницей. Не случилось. В коридоре долго трезвонил телефон. Наверное, звонил Михаил. Я не хотела его слышать сейчас. Не хотела, чтобы он узнал. Потому что тогда он отправит меня на улицу. Туда, откуда когда-то забрал. Он и выпускной класс меня запихнул по настоянию Бабы Дуси. Чтобы я хоть немного побыла ребёнком. А так у него своя семья. Свои заботы. «Не знаю, сколько прошло времени. Наверное, очень много. Потому что на улице уже начало темнеть. В дверь яростно постучали. Точно басмач. Ему вечно лень искать ключи, поэтому стучит. А я бегу открывать, каждый раз радуясь его приходу. В этот раз не побежала». Спустя минуту послышался хлопок входной двери и быстрый, тяжелый шаг. Улыбнулась. Всегда, как слон ходит. Тоже мне бандит». «Что случилось? Почему трубку никто не снимает?» Влетел на кухню и тут же свирепо гаркнул на меня. «И какого хера, блядь, ты школу прогуляла сегодня, а?» Наверное, присутствие Михаила так повлияло. А может, наконец до меня дошло произошедшее. Но заорала я так, что стало больно в горле. Просто рухнула на стол и зашлась в истерике, закрывая голову руками, словно пытаясь спрятаться от того, что меня ждет. Миша вышел из кухни и, судя по громким шагам, пошел в комнату бабы Дуси. Через мгновение раздался скрип межкомнатной двери и негромкий стон басмача. «И мне впервые стало больно не за себя, не за бабулю, а за него. Кожей ощущала его отчаяние и боль». поднялась и на деревянных ногах пошла к нему, не знаю зачем. Просто хотела быть рядом с ним в этот момент. Басмач сидел у кровати, на которой упокоилась наша добрая старушка. Она лежала с мирным, почти счастливым выражением лица, а Миша смотрел на нее и плакал. Я видела его слезы, застывшие в глазах, и страшную муку, из-за которой он казался старше, чем есть на самом деле. Для него этот удар был слишком болезненным. И вдруг я осознала, что совершенно не знаю этого человека. Да, я в курсе о том, чем он занимается. Знаю его тяжелый нрав. Знаю о том, что у него есть семья. И все. Больше ничего. Ведь я даже предположить не могла, что существует что-то, что заставит его рыдать. «Мне очень жаль, Миш», — попыталась заговорить, как-то утешить. Но он дернулся как от удара и поднял на меня затуманенный взгляд. «Выйди, Миш». «Выйди», — я сказал. Я вздрогнула от холода в его голосе и, бросив последний взгляд на бабулю, вышла за дверь. Вот и все. Закончилась твоя сказка, Золушка.